Глава 14. Бомбардировка глубин. В центральном посту в а х т е н н ы й лейтенант Кравцов сидел перед щитом управления, задумчиво глядя на экран и его купол. В голубых сумерках экранного поля мелькали т е м н ы е силуэты встречных рыб, головоногих, моллюсков самых разнообразных форм и размеров. Подлодка шла на ш е с т д т ы х хода, 55 миль в час. Средний крейсерский ход, при котором не перенапрягался материал взрывных дюз, не было надобности накаливать корпус и окружать его паровой оболочкой. Время от времени глаза лейтенанта пробегали по созвездиям маленьких зеленых лампочек, спокойно горевших на щите управления и на круглой стене центрального поста, успокоительно доносивших о ровной, ничем не нарушаемой работе всех механизмов и агрегатов подводного корабля. Лейтенант вдруг очнулся, протянул руку к телефонному щитку, и спокойное лицо его оживилось. Он нажал кнопку под номером «12», и сейчас же рядом со щитком осветился небольшой матово-серебристый экран. На нем появилось изображение госпитального отсека, несколько коек, двух лежащих на них фигур, и зоолога в белом халате, рассматривающего на матовый свет лампы какую-то пробирку. Зоолог повернул голову и вопросительно вскинул глаза на экран. «Простите, лорд». — тихо, почти шепотом произнес лейтенант. — Не терпится узнать, что поделывает Павлик. Зоолог кивнул головой. — Спит, — также шепотом ответил он, подходя совсем близко к экрану и почти целиком заполняя его своей бородой. — Спит, но не очень хорошо. Должно быть, нервы разгулялись. Вскрикивает, поднимается в полусне, что-то бормочет и опять засыпает. — Но ничего, — Начал было лейтенант, но не успел окончить. Снаружи внезапно донесся глухой, но мощный удар, сопровождаемый коротким грохотом, вырвавшимся из рупора гидрофона. Ни лейтенант, ни зоолог не успели еще прийти в себя от этой неожиданности, как огромный подводный корабль взметнулся носом кверху, сейчас же нырнул вниз, Потом, не замедляя хода, под непрерывные грохочущие удары судорожно заметался точно бросаемый непонятной силой вверх, вниз, во все стороны. Зоолог был отброшен от экрана на ближайшую койку. Лейтенант, инстинктивно схватившись рукой за ножку привинченного к полу стола, удержался на месте. Его глаза скользнули по большим круглым часам, висевшим на стене, было ровно восемнадцать часов. Машинально, не сознавая еще, что произошло, он нажал пальцем свободной руки кнопку тревоги. «Внимание! Все по местам!» В мгновение все коридоры подлодки наполнились т о п о т о м бегущих ног, потом сразу наступила тишина, прерываемая лишь частыми глухими ударами. Еще держа палец на кнопке тревожной сигнализации, лейтенант мельком взглянул на круговой экран и застыл в недоумении. В глубокой перспективе экрана, на той его полосе, куда со своих дальних дистанций посылали сообщения инфракрасные разведчики корабля, с необычайной быстротой неслась навстречу пионеру, клубясь и разрастаясь огромная темная туча. Впереди тучи, словно настигаемые пожаром, мчались бесчисленные массы морских животных. Ближайшие к подлодке рыбы также стремительно поворачивали и в общей панике устремлялись ей навстречу. «Простите, лорд, сигналы!» – торопливо проговорил лейтенант и выключил телефон и телевизор, оставив зоолога в состоянии полного недоумения и растерянности. Вслед за тем лейтенант повернул на щите управления навстречу друг другу два штурвала. На одном из них виднелась надпись ь о Разведчик правого борта, на другом — разведчик левого борта. Туча сразу закрыла узкую верхнюю полосу на передней части экрана и нижнюю часть его купола. — Черт возьми, что же это значит? Неужели подводное извержение? — в полголоса проговорил лейтенант, давая подлодке задний ход и сейчас же полностью останавливая работу дюз.